Совет собрался у большого стола в кают-компании. Карта, расстеленная на столе, и две пушки, мрачно взиравшие сквозь бойницы на форт Сент-Анджело, напоминали, что характер совещания военный, что люди встретились тут не ради застолья и выпивки, хоть плещутся в кружках Ромс с Ямайки и испанское вино. Тэг прислонился к казенной части орудия, Серов сидел на капитанском месте во главе стола, остальные четверо устроились на табуретах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 Что скажете? Ты, Мартин, и ты, Абдала. За один сундук можно скупить весь алжирский неволичий рынок, подтвердил Деласкис. если угодно дону-капитану. Сиров поворочил головой и с сомнением хмыкнул. Дону-капитану не угодно, истолковал эти звуки Сэм Сантек. Дон-капитан понимает, что если выкупать у карамана шейлу из тура с парнями,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 Тут в Алжире есть французские купцы и братья-монахи трех-четырех орденов. Все они способствуют выкупу единоверцев. Серов снова хмыкнул. Купцы, монахи. Именно эти ублюдки заложили трижды дона Мигеля. Твое предложение, рыцарь-капитану не нравится, снова пояснил Тек. Мы привыкли брать, а не платить. Это что же такое? Вы взяли золото у Сарацин.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 «Если мы натянем халаты и придем на бригантине в Алжир, это вызовет подозрение. Если будем все в чалмах, будем славить Аллаха и представляться магрибскими разбойниками. Конечно, на османов и арабов мы не, мы не похожи и языков не знаем, но ведь у нас что ни на есть пиратский. Что сделают стражники Дея?» «Ничего, сеньор», — сказал Деласкис, — «ничего, если вести себя по-умному». «Дать бакшиш портовому начальству и городским стражам?» «Непременно тем и другим», — заметил Абдалла. «Одна рука в ладошиный хлопот. Кроме бакшиша нужно кое-что еще». Деласкис погладил бороду, коснулся медной Сергии в ухе. «Мессир-капитан не похож на магрибца или турка? Не знает их речи. Но это ничего».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 Коего неведомыми путями занесло в Вест-Индию. Он плавал с капитаном Бруксом лет 5 или 6 и погиб во время смуты в Пуэнте-дель-Ора, когда Эдвард Пил поднял мятеж. Жаль, подтвердил Серов, «Придется хрипатому турка играть. Я возьму его со всей, со всей своего ватагой». Он посмотрел на Тега. «Обойдешься без боцмана, Сэмсон». Тот кивнул. «Моя задача, капитан...» Будешь месяц болтаться у берега со всей флотилией и ждать нас. Полагаю, мы справимся раньше. Месяц ⁇ это условный срок. Плыви на запад к Карану. Плыви на восток к Локалю. Пускай на дно Магрибские Шебеки. Сезон охоты начался, не заскучаешь. Тут большое расстояние, молвил Ван Мандер и провел пальцем вдоль алжирских берегов. От Тарана до Локаля 400 миль.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 «Да, разумеется, я произнесу их в нужное время и в нужном месте», — заверил его рыцарь. «Вы ведь понимаете, мессир, что я вас не оставлю, а пойду с вами. Не только потому, что я связан клятвой, есть и другая причина. Я испытываю к вам искреннее расположение». «Открытый, честен, как всегда», — подумала Серову. Он стиснул руку рыцаря в знак молчаливой благодарности и произнес. «Вы одарили меня своей дружбой».